Царица и солдат Один солдат стоял на часах, когда Екатерина царствовала, и она шла мимо него. Он улыбнулся, она спрашивает, — Ты что же улыбаешься? Ну, он, как простой солдат, ничего в свое оправдание сказать не мог. Она и дала ему дело. — На утро, как встанет, двадцать палок получить. Ну, это продолжалось целый год. Как утром встанет, солдат, ему двадцать палок. Из сил выбился, куда деться. Вот пришел он один раз в кабак, печальный и грустный. Сидит, голову повесил. Потом подходит к нему один пьяниц. О чем служивый задумался? О чем печально голову повесил? Что ж тебе сказать? Ты моему горе не поможешь. А почем ты знаешь? Может, помогу? Нет, моему горю никто на свете не поможет. Ну, солдат ему рассказал, как дело было. И теперь время год, как я каждый день терплю такон Казани. Хм, а купишь полбутылки? Я помогу. Да как помог, я б бутылку купил. Нет, мне будь ты полбутылки. Солдат купил ему полбутылки. — Ну, — говорит, — теперь я напишу тебе лист и дам, — говорит. — Ты вот приходи завтра вечером в этот же кабачок, я тебе все расскажу. Солдат ждет, не дождется вечера. Приходит вечер. Он написал ему лист и дает, и говорит. — Вот возьми этот лист и обойди вокруг дворца. Когда ты пойдешь, стража будет вся спать. Когда обойдешь вокруг дворца, все придворные уснут. Тоже, но тогда заходи к царице в покой и бери ее на право плечо и неси. На такой-то улице, на Васильевском острове, есть сапожник. И у него жена, точь-в-точь, -точь, Екатерина, и зовут Екатериной. Они сходственны, как родные сестры, а сапожник злющий-призлющий. Ну Ты положи ее подле сапожника, а жену его унеси, в покое положи. Ну, солдат так все и сделал. Государню взял, принес к сапожнику, а сапожнец принес в покой. Ну, ладно. Сапожник утром проснулся, а он нюхал табак, толкнул жену в бок и говорит. Он гнусавый был. Баба, баба, давай рок. Она говорит, это что такое? кто тут такой? А ты кто такая? Ах ты, сволочь, я царица! Как сапожник соскочит! А, ты царица? Как принялся ее волтузить? Некогда ей думать. Вот она и думает, что это такое. Если человек, -то он не может мной распоряжаться. А если я померла, то, быть может, меня в ад отправили. Так это верно, черт. Опять и заснула. Вот она утром лежит, он ее бок Баба, что не встаешь, отвяжись, я, царица, он снова волтузить, заставляет ее завтра варить. Она за что не ни возьмет, с ничего не выходит. А, так ты, верный, правда, царица, опять волтузить. После обеда он говорит «Баба, баба, поищик в голове». «Да ты что, сволочь? Ведь я тебе сказала, что я царица». Ну, опять тоже. На другой день он ее заставляет рубахи стирать, а ее все хлоп да хлоп, шикур злой был. Она уж боится и не говорит, что царица, повинуется, а сама думает «Верно в аду, и все, как у нас, такой же горд. Когда стирала все руки, поистирала, а рубахи не простирала. Так с Катериной продолжалось три дня. А в это время Катерина Сапорница проснулась, и видит все не так. И думает, верно, Бог за мои мучения простил мои грехи и отправил в рай. Проснулась раньше, чем полагаться царице вставать. Походила, посмотрела. Туалет, платье и все. Потом, когда вышли часы, когда надо одевать государню, явились фрейлины и давай одевать, напудривать, локною вать. Видишь, какие у ней локна были. И никто не заметил. Только старшая фрейлина заприметилась, что она чуть ростом повыше. Только все удивлялись, в каком покойном настроении, что одели, причесали и никаких капризов. Государыне в этот день надо в Сенат ехать. Она ездила со старшей Фрейльной всюду. У Фрейльной, у этой брату, суд по политическому делу был. Либо вешать надо, либо в Сибирь на каторгу. Она и говорит ей, когда будут вам передавать суда решение, передавайте мне через плечо и говорить, без суда и следствия. Ну, как обдел дел ей не давали, она все передает и говорит... «Без суда и следствия! Без суда и следствия!» Все в Сенате удивлены, что Екатерина сегодня добра. Доходит дело до наказания воинской повинностью, то опять ей тихо говорит, говорит, что наказание телесно отменено. Она сама добавила, «Все прощаю, наказание телесно отменяю». Прошло три дня. Приходит солдат в тот же квачок. По всем войскам радость пошла, что отменены наказание. Это говорит солдату. Возьми, с этим листом обойди, опять все будут спать. Ты возьми Екатерину, положи в покой, а сапожницу обратно к сапожнику. Вот солдат унес ее, приносит и кладет. Только ушел, сапожник проснулся, давай локтем толкать. Баба, баба, давай корок. Она говорит, ах ты сволочь. Ведь я царица. А, то опять царица! И давай волтузить. Проснулась Екатерина. Смотрит в своих покоях и думает, что это я. То ли во сне видел, видела, то ли его случилось. Заходит старшая Фрейлина и спрашивает она, какой у нас сегодня день. Та посмотрела, вот такое число, ваше величество. Она лежит и думает. Неужели было приключение? Взглянул на свои руки, а руки-то и правда было? Потом она и думает, вот ведь в три-то дня, и сколько я пережила, а солдат я наказал уж больше году прошло, что он должен вынести, а я присудила безо всякой пощады. Потом, когда одели ее она и говорит, — ко мне такого вот солдата. Солдата сейчас же привели. Она подошла и хлопь его по правому плечу. — Ну, — говорит, — расскажи-ка мне, голубчик, только всю правду, как было что. Какое вышло приключение! Солдат по чистой совести все рассказал, не мог ни слова скрыть. — За муки твои дарую тебя генералам, А за правду, майором? Генерал-майор будешь. Покажи мне, где этот живет сапожник. Потом солдат рассказал. Велел запрячь тройку, вдышла и покатил в своей коляске, в которой всегда ездил. Приезжат, подкатил коляска, спрашивают, такой ты здесь живет? Он гносает, здесь, здесь. Она безо всякой помощи спрыгнула, заходит в лочугу, опять смотрит на его жену она точь-в-точь точь так же красива. Кладет двадцать пять тысяч на стол и говорит, вот тебе, сапожник, двадцать пять тысяч. Брось сапожничать и не бей свою жену. Жена твоя будет у меня младшей фрейлиной. После этого Екатерина добрее стала.